Легенда о социалистическом реалисте. Ну, если как говорилось, о соцреалисте. Сейчас уже не все помнят, что такое соцреализм, а была когда-то чудесная история, как Тамерлан, который был хром на одну ногу, сух на одну руку и крив на один глаз, объявил конкурс на лучший портрет себя, чтобы он был похож, но был красив. И первый художник нарисовал его красавцем, и ему была отрублена голова, поскольку красавец был не похож, а где кривая нога. И второй нарисовал правду, и Тамерлан оказался некрасив, и художник оказался без головы. И третий художник развернул Тамерлана в профиль, чтобы был виден только целый глаз, руку положил на эфес сабли, чтобы не было видно, что она короче, а ногу поставил на край кургана из поверженных врагов чтобы не было видно, что она тоже короткая и кривая. Так и родился метод социалистического реализма. И вот советские мастера этого метода были совершенно специальными, отдельными и особенными ребятами. Ибо овладеть методом... Сейчас уже забыли, что это такое. Советские писатели – это был такой специальный, особый, отдельный клан. Они жили в писательских домах, отдыхали в писательских санаториях, получали еду из писательских спецраспределителей, ну и издавались в писательских издательствах. А потом опять же началась после оттепели такая вот странная какая-то пауза между полным застоем и неполным застоем. И люди стали уезжать за границу, а писатель, он всегда мечтает о свободе. И писатели тоже стали уезжать за границу. Они туда уезжали, им предлагали что-нибудь писать. Ну потому что Союз был империей зла, напряжение, холодная война, классовая борьба. И тут оказалось, что писатель... Соцреалист ничего не может написать, потому что он уже ничего не знает. Как только он вошел в писательский цех, он стал жить специальной писательской жизнью. И что там за пределами, а хрен его знает. И только один писатель с честью вышел из этого положения. Он написал роман «ЦДЛ» о том самом центральном доме литераторов, где он и провел всю вторую половину жизни. Он пересказал массу сплетен, вылил на всех массу грязи, Роман воспользовался изрядным успехом, друзья, до которых дошла рукопись или пересказы по BBC или по голосу Америки, своего бывшего коллегу клеймили, а на Западе перевели еще на пару языков, но больше писателю писать уже было нечего, и другим было писать нечего, потому что тема была выработана. И вот попадает в америку даже не писатель попадает простой советский человек деловар так называемый который делал бабки кто делал бабки мясники официанты парикмахеры завмаги ну серьезные люди квартира машина дача И вот попадает такой торговый работник в Нью-Йорке, и делать ему там нечего, не пристроиться, никакой тебе пересортицы. Вот приписки, но ну, очень трудно. И он впадает, ну, просто в какой-то ступор. Ему нечем заработать на жизнь, он живет на пособии. Он солидный умный человек, который привык к хорошей жизни. А ему говорят, дорогой мой, Ну, вы ведь всю жизнь, можно сказать, в Советском Союзе, в торговле, репрессивные государства. Ведь вы могли бы могли написать что-нибудь такое интересное? За это заплатят, за антисоветский роман заплатят. И этот разумный человек, бывший замдиректора Лен Плудова-Щторга, находит литагента и с этим литагентом заключает договор на антисоветский роман о советской жизни и получает аванс и берет в прокат пишущую машинку, и покупает пачку бумаги, и привозит это домой и садится за стол, вправляет лист и начинает печатать. Он минуту начинает, пять начинает, час начинает, два начинает. Он не может из себя выдавить ни одной фразы. А тем временем аванс уже проеден, сроки договора подпирают. Звонит литагент и спрашивает, как идет работа, и наш замдиректор говорит, что все-таки литература кажется не его дело, что-то у него не получается. И литагент говорит: "Ну, скажите, вы зарабатывали хорошие деньги в Советском Союзе?" "О," говорит директор, "это здесь может быть не так мало, а там я был богатый человек, и вы подвергались опасностям." Ха, говорит директор, да еще какой. Да расстреляли вообще могли к чертовой матери. Так в чем же дело, кричит агент. Вас чуть не расстреляли. Вы в коммунистической стране были богатым человеком. Пишите. Директор думает. Фантазии у него нету. Он торговец. Но с памятью у торговца все в порядке. И он начинает писать Я, выстукивает он, приехал в город Ленинград 12 сентября 1959 года на поезде номер 68, Одесса-Ленинград, на Витебский вокзал, в 9 часов 13 минут утра в купейном вагоне, меня встречал Петр Иванович Сидоров, заместитель директора гастронома номер 12, на своей личной победе. Он посадил меня на переднее сиденье и сказал, что сейчас мы поедем на встречу с председателем райисполкома Куйбышевского района. И далее он подробно пишет всю свою деловую биографию с явками, датами, именами, суммами, количествами и способами. И у него получается довольно толстая книга, страниц эдак в 700, и он в установленный срок кладет ее в папку, перевязывает веревочкой и везет агенту. Агент говорит, вот видите, я всегда знал, что эти русские очень трудолюбивые люди. А что вы еврей, ну тем более трудолюбивые люди. Замечательно, почитаем, через пару недель я вам перезвоню. И через пару недель звонит и говорит, ну дорогой мой, сэр. Но это абсолютно невозможно печатать. Это не литература, это какой-то торговый отчет. К сожалению, это не отвечает условиям нашего договора. Но директор уже получил бесплатную консультацию у юридического консультанта с Брайтона, нашего эмигранта. Его уже за рубь 20 не возьмешь. Он же сам готов вставить любому америкосу перышко в зад. И он объясняет агенту – объем подходит – Тема подходит, язык русский оговорен, тематика оговорена, а уровень художественности – это абсолютно недоказуемо. Так что или пусть литагент платит остальные бабки, или он директор, подает на литагента в суд и выигрывает однозначно, плюс за моральный ущерб и возможную упущенную выгоду. И литагент, пользуясь старыми словами Ильфа и Петрова, понимает, какая железная рука взяла его за горло и начинает предлагать эту книгу куда ни попадя, и умудряется ее опубликовать в одном издательстве, которое занимается экономикой империи зла и даже кое-как не потерпеть убытков. Ну, правда, всем остальным этот путь был уже закрыт и выработан, а директор полностью исчерпал свой литературно-творческий потенциал. Это первая часть нашей истории. Вторая часть нашей истории – Началось чуть позднее на Литейном проспекте города Ленинграда в доме, который принято называть «Большим». Дело в том, что в этом доме среди разных специальных специалистов работали и филологи, которые не умели в жизни ничего, кроме как читать книги. И вот из небогатого умения этих книгачеев государство извлекало посильную выгоду. Оно давало им читать книги, а потом спрашивала, а как вы думаете, а кто это написал, а о чем это написал, и платила приличную зарплату. И вот на Литейном прочитали эту книгу и немало задумались. Задумались и сообщили, что предмет размышления в книге содержится. Таким образом, директор Лен плудова шторга сидит в своем кабинете и решает свои вопросы. И тут у него звонит телефон, И в трубочке говорят «Иван Иванович, здравствуйте. Это из комитета интересуется. «Из какого комитета?» – спрашивает Иван Иванович, имея в виду комитет по торговле. «Из комитета государственной безопасности», – поясняет голос. «Мы бы хотели с вами побеседовать. Вы не против? Могли бы вы подъехать к нам часам, скажем, к шестнадцати?» – Конечно, – говорит Иван Иванович, – а в чем дело? – Нет, вы знаете, так, просто для беседы. Мы вас ждем. Пропуск внизу. И в четыре часа Иван Иванович сидит в кабинете и приятный наружность, и вежливый, интеллигентный молодой человек говорит. – А скажите, пожалуйста, Иван Иванович, когда в 79 году вы получили четыре вагона апельсинов, которые пришли сюда через Германию, «То вы пересортицу по какой цене поставили?» «Каких апельсинов?» – говорит Иван Иванович. «Как?» – говорит молодой человек. «Из ящика стола достают книгу, которая топорщится закладками, как дикобраз, раскрывает на соответствующей странице и читает. Такого-то числа, такого-то года Иван Иванович, получив четыре вагона апельсинов, Через Германию уценил их с рубль сорок за килограмм до рубль десять за килограмм и задвинул через Ахмед Глы такого-то в сеть мелкой торговли. И через пять минут Иван Ивановича с инфарктом увозят в больницу. А телефон звонит у его заместителя. Его спрашивают, скажите, вы бы не могли завтра к 10 утра подъехать к нам на Литейный, кабинет номер 416? И в течение двух месяцев Весь лен плодовой шторг Трясся и садился Он трясся, как осиновый лист И падал, как кегли, как спелые груши И садился, как старик на Кавказе Когда в последний момент подгибаются колени И седалище ударяет о сиденье, с деревянным стуком Посадили всех И никто еще в Ленинграде и области не собирал такого урожая, как лучшие из овощеводов-мичуринцев советские чекисты. И после этого в течение полугода на ленинградских лотках и в ленинградских магазинах Ленплудова-Шторга не было птичьего молока. Все остальное там было. Там были бананы – Персики, нектарины, сливы, груши, яблоки хорошего. Качество по государственным ценам. И все говорили, а, ну, конечно, посадили. Ну, ясное дело, всех посажали, да. Новая метла чисто метет. Теперь какое-то время. Ну, и оказались правы. Новая метла чисто мела полгода, а потом опять прикормили. В том числе и чекистов прикормили. Опять стали поворовывать. Все стало на круги своя. Но если бы раз в год кто-нибудь писал такой роман и звонили с Литейного и предлагали зайти на беседу, то продовольственное положение еще Советского Союза, конечно, могло бы сильно выправиться. И могло бы не быть всей этой перестройки. И всего 91 первого года, да все бы ели сплошные персики. А так еще много лет сидел на Брайтоне, Зам директора Ленпулдова Шторга лечился от депрессии и принимал снотворное в удвоенных дозах, что ох, макнут его наемные бойцы из города Ленинграда, ох, и кнется ему и выйдет боком его литературное творчество. Но знаете, настали новые времена и стало не до него. Как-то обошлось.